Ни одного шанса дойти до полюса, если б не твоя гениальная идея возглавить экспедицию. Теперь мы можем скорректировать все просчеты. Будем устраивать склады у вас на пути. Будто ты заранее все подготовил. Скажи по секрету, девочки очень гордятся тобой. Как Юлин? Скоро. Родится дня на день. Но Беруна все время рядом с ней. И Лина тоже далеко не отходит, так что будь спок. Конец связи. Болан прервал сеанс и со злостью ударил кулаком по столу. Слышала, будет минус 45, а дальше еще холоднее. Мы ящеры, эволюционно не приспособлены к морозам, но ведь воздух сухой. Раньше ящеры доходили до полюса. «А мы не приспособлены!» «Раньше в теплый сезон, а мы...» «Да не мог я теплого сезона дожидаться!» Рявкнул Болан. Магма испуганно притихла. «Политический момент не позволял. До теплого сезона секретаря бы с дерьмом съели!» «Не надо кричать! Вот найдем склад, оденем скафандры, и все будет хорошо!» «Ладно, все нормально!» Он выглянул заледеневшее по краям окно. Полярники уже кончали скатывать в рулон брезент, которым укрывали машины. Булан включил сирену, подождал немного, высунулся на секунду наружу и пустил зеленую ракету. Морозный воздух обжег щеки холодом. Взялся за рычаги и дал малый вперед. Двигатели загудели, Но жук не струнулся с места. Бован поспешно вернул рычаги в исходное состояние. В чем дело, поинтересовался у мудрого жука и впервые увидел комп драконов, работающий с полной нагрузкой. Индикаторная полоска загрузки процессоров на дисплее посинела на всю длину. Предположительно, от низкой температуры загустело, разделилась на фракции и частично замерзла смазка двигателей и редукторов колес. При модернизации ходовой части моей мудрости не предполагалась эксплуатация при отрицательных температурах. Твоя мудрость может разогреть двигатели слабым током до рабочего состояния. Да, приступай, только не спали моторы и не сожги двигатели». Болон потянулся к микрофону всеобщей связи. «Внимание всем!» — говорит Болон. «Машины долго стояли без движения. Двигатели и ходовая часть застыли. Если конструкция позволяет, прогрейте двигатели на холостом ходу. Без моей команды не стартовать. В момент старта будьте крайне осторожны. Если услышите подозрительные звуки в двигателе... «Немедленно останавливайтесь и вызывайте меня!» Через несколько минут мудрый жук сообщил, что готов к старту. Бован тронул машину вперед и на низкой скорости проехал вдоль колонны вездеходов. Слева по одному за мной взял курс на склад скафандров и возглавил колонну, ползущую со скоростью 10 км в час. Когда последняя машина стронулась с места, постепенно увеличил скорость до сорока километров. «Шеф, мы не сильно отклонились», — прозвучал в переговорке голос Хупера. «Мы ищем склад с теплым нижним бельем», — отозвался Болан. «Шутишь?» «Шучу» — с верхним. Болан решил изменить план экспедиции. Не оставлять по дороге лагеря, а всей колонной идти на полюс. Он не верил полярникам. Был уверен, что те, кто останутся в лагере, не выдержат, снимутся и повернут назад. По пути, конечно, погибнут. Хоть последние машины и сбрасывали вешки по три на километр, но для паникюра закон не писан. За ветровым стеклом ничего, кроме серо-голубого неба и белого снега. Две краски. Магма перебирала тюбики и баночки в медицинской сумке. Придумай рифму, к слову, холодно. Он лукавил, в салоне было тепло. Печка и два козла справлялись с морозом. Больно отозвалась магма. Болон повернулся к ней. Нежная кожа на месте шрама покраснела, растрескалась и блестела от мази. Скверная рифма. Тогда не больно. Это еще сквернее. Когда обморозишься, не больно. На этом многие попались. Впереди локатор показал трещину. И болон еще больше отклонился вправо. Переключил очки на ультрафиолетовый, потом инфракрасный диапазон. Он хотел найти способ видеть трещины без локатора. Над этой трещиной снег был на долю градуса холоднее. Первый день снег над трещиной был чуть теплее. Наверное, все дело в том, что сейчас резко холодает. Справа, на самом краю поля локатора, появилась вторая трещина. Она шла под углом к первой, и вскоре они соединились. Бован затормозил, обернул лицо шарфом и вышел из машины. Колонна остановилась. — Что там? Из первой машины вылез злой водитель. Огромный мужчина на голову выше болона. Обмороженные щеки покрылись корочкой засохшей крови. Пальцы перебинтованы. Там одна трещина взмахнула рукой болон, а там вторая. И что теперь? Назад, потом снова вперед. Сколько назад? Не знаю. Больше десяти километров. Насколько больше? Двадцать, сто, может и сто. Болан достал из кабины шашку для подрыва снежных застругов. Он хотел проверить прочность снежного моста. А может тут и трещины нет? Может и нет. Вернись в машину и жди приказа. Болан повернул кольцо замедлителя на пять секунд и пошел к трещине. В инфракрасном диапазоне она отчетливо выделялась. Водитель шел рядом. «Ничего не знает. Слушай, кто тебя главным назначил?» «Я сам себя назначил. Вернись в машину». «Женой командуй!» Водитель решительно пошел в сторону трещины. «Стой, идиот, стой!» «Остановить его?» – спросила магма. В руке у нее появился пистолет. «Ты что, с ума сошла?» «Я в ногу!» «Поздно!» Водитель уже шел по снежному мосту. Болон подождал, пока тот не перейдет на другую сторону трещины, нажал на запал и бросил шашку на середину снежного моста. По инструкции полагалось спрятаться за что-нибудь. Но прятаться было не за что, поэтому Болан распластался на снегу. Магма удивленно взглянула на него и растянулась рядом. Взрыв оказался неожиданно сильным. Снежный мост обвалился метров на сто вправо и влево. Булан заметил, как водитель повалился на снег, потом поднявшиеся из трещины облака снежной пыли скрыло его из вида. «Поехали», — сказал он магми. Поднялся, отряхнулся и пошел к машине. «О, этот!» Он не выполнил приказ, остальное его проблемы. «Ты его бросишь?» «Да, если провалится». Остальным урок, а его потом Артем вытащит. Пусть Чапану компанию составит. Разворачивая вездеход, Болон увидел, что водитель бежит по краю трещины к уцелевшему участку снежного моста. «Бедненький!» — запричитала магма. «Легкий, застудит!» «Ты что, не понимаешь?» — заорал Болон. «Он же идиот! Он мог других погубить!» Это чудо, что он за мной пешком увязался, а не на машине. Мы бы сейчас шесть покойников имели. Магма замолчала. Извини, буркнул Болон, это все холод. Да-да, конечно, трещины эти чертовы. Юлин рожает, а я здесь. Когда я рожала, ты был в прошлом. Прости, за что? Ты всю планету спасаешь. Вот за это и прости. Объезд трещины отнял много времени. Потом начались заструги. Температура за бортом падала. Бован пустил вперед тяжелую гусеничную машину. Командор не обманывал. Заструги имели прочность камня. Через час вездеход, тараня очередной безобидный на вид сугроб, потерял переднюю ведущую звездочку и расстелил гусеницу по насту. Болан приказал бросить машину и вновь возглавил колонну, лавируя между таких мягких на вид сугробов. К складу вышли только под вечер, когда солнце на три четверти скрылось за горизонтом и светило прямо в глаза. Температура упала до обещанных минус 45. Всем оставаться на местах. Выходить из машин запрещаю, — передал Болан по связи. Натянул всю теплую одежду и принялся обматывать лицо шарфом. Магма тоже начала одеваться. Ты приказ не слышала? Ну, дай я тебе шарф закалю. Быстро и ловко закрепила шарф несколькими булавками. Помогла натянуть и расправила капюшон. Булон спрыгнул на снег и пошел к штабелю ящиков, неуклюжий, как пингвин. Пытался стащить пластик, укрывающий ящики, но тот затвердел и не поддавался. Со злостью ударил по нему кулаком. Пластик разбился. Сбросил со штабеля верхний ящик и поволок к машине. Магма помогла затащить в салон. Он же насквозь промерз. Замечание было верным. Булон поставил ящик под струю теплого воздуха из печки. Через пять минут с помощью фонки и крепких выражений ящик удалось открыть. В нем лежали два мешковатых скафандра с круглыми прозрачными шлемами и наспинными ранцами. Они затвердели, словно кирпичи. Булан сунул руку в шлем и включил подогрев. Через две минуты скафандры можно было одевать. Облачившись, Болан с магмой начали растаскивать ящики по машинам. Брали ящик с двух сторон, несли к машине, стучали в дверь и заталкивали в салон. Открывать ящики Болан запретил. Наверняка нашелся бы идиот, схватившийся пальцами за облененевшие запоры. Каждый следующий ящик приходилось нести дальше предыдущего. Болан хотел приказать машинам подъезжать к штабелю, но понял, что момент упущен. Ходовая часть уже промерзла, а лишний раз разогревать как бы чего не вышло. На 30 каком-то ящике Болон сломался. Все, с меня хватит, идем инструктировать. В первой машине ящик успел отогреться и открылся без труда. Болон достал скафандры, показал, как ими пользоваться. Помог двоим облачиться и отправил таскать ящики. Сам пошел инструктировать во вторую машину, а Магму отправил в третью. Так, набирая команду волонтеров, дошли до двадцатой машины. Здесь ящик еще не прогрелся. Голан снял верхнюю часть скафандра, куртку с ранцем. Тут в голову ему пришла гениальная мысль. Вылез из штанов. Велел Магме тоже снять скафандр. Облачил у них двух аборигенов и выставил на улицу таскать ящики. Сам растянулся на свободной койке и отрубился. Проснулся от громких разговоров. Все сидели за столом, пили горячий чай. В углу салона друг на друге лежали три ящика. Болон поднялся. Ему налили чаю в железную кружку, Потеснились, уступая место за столом. «Где магма? Ушла в госпиталь. Давно, как только ящики кончили таскать. Одела скафандр и ушла. А правда, что вы нашли базу наших предков с доледниковых времен? Это кто тебе сказал? Все говорят. Они на самом деле богатырями были. Они были на две головы меньше тебя и вдвое легче». Мужчин и женщин у них было поровну, а импринтинга не было. Точнее, был, но не такой, как у мужчин. Значит, правда. А то я смотрю, из чего же эти скафандры сделаны. Из кристаллитового волокна. Шлемы из литого кристаллита. А где вы живете? На базе? На базе предков? Любопытство раньше тебя родилось. Болон. «Почему вы ничего не рассказываете? Вы же так много знаете о предках». «Потому что они не справились, наделали ошибок и вымерли, вымерзли». «Жуткая смерть, растянутая на поколение. Ты хочешь повторить их ошибки?» «Нет, и я не хочу, чтоб ты их повторил. Ну, спасибо за чай, мне пора».